Все сразу стало серо, тускло и бессмысленно. Видела, какие у нее на пальцах булыжники. Могла б под выборы ими не трясти, презрительно заметила Вика. Валя чувствовала себя глубоко униженной ловкостью, с которой Виктор отрежиссировал эту сцену. Она машинально аплодировала, когда на сцену вышел мужик, с прической первопечатника Ивана Федорова, оказавшейся самим Савелием, золоченной копией которого награждали победителей, и долго объяснял про открытый им способ жить до ста лет, размачивая пшеничные зерна в квасе. Слушали его в тишине, ведь шоу устраивалось на его деньги. Никто не смеялся, даже когда к нему поднялась глубоко декольтированная дама, именуемая целительницей матушкой Акулиной. И когда стадом пошли экстрасенсы, маги, колдуны и уринотерапевты. Никто не смеялся, даже когда премию получал целитель по фамилии Гробовой, произносимой как Гробовой. Валю вызвали Она постояла за кулисами с артистами, работающими номера между награждениями, и вручила золочённого Савелия за снятие порчи и возвращение мужа Ганне Израилевне Подымайло из Киева. И даже это не показалось ей смешным. Не смеялась, когда награждали за заговор на денежную удачу, мужскую силу, и поездки без аварий. В духовном университете были такие спецы. Но Лев Андронович их как-то причесал и держал в узде. А эти утопали в карикатурном соусе, какой так ценит провинциальная клиентура. Потом на сцену поднялась женщина в кителе, увешанном орденами и медалями. И с жутким акцентом стала делать доклад о воздействии своего биополя на лягушек. «Кто это?» – спросила Валя у соседки слева, на груди которой на цепочке висела небольшая икона. «Это ж Джуна!» «А почему в военной форме?» В жизни Джуна не была похожа на газетные фото. Ей генерал-полковника медицинской службы дали и академика пояснила соседка и тут же втюхала Вали проспект с надписью «Храм Солнца». «Наше лечение основано на отношениях человека с Солнцем. Представьте себе, что вы солнечная батарея». «А как стать академиком без высшего образования?» прервала рекламный монолог Валя. «А наша официантка?» «Это при коммунистах, прости господи, нас преследовали!» «Теперь все можно!» — ответила соседка и смачно перекрестилась. «Прибежали санитары, зафиксировали нас!» — шепнула Вика. «Лично я только ради банкета. Хочу пригласить на сцену известных энергопсихологов» сестер Маргариту и Магдалину Кадушкиных из-под Нижнего Новгорода. «Они лечат бесплодие, язвы и эпилепсию», объявила после Джуны ведущая церемонию. А также Степаниду Луповну Лялькину из деревни Малые Островишки, которая ищет пропавшие драгоценности и снимает с глаз. Поприветствуем их аплодисментами. «А как вы мужи возвращаете?» Спросил скрипучий голос сзади Вики и Вали. «Как бабка учила?» «Месячные заказчицы и листья пятилетней Герани. Но работает только если рассчитать лунные дни. Именно второго пшеничного!» Шептал в ответ другой. «Второго пшеничного — это когда?» Надо специальную схему рисовать. Пшеничный, рисовый, гречневый, пшенный, овсяный, гороховый, перловый. Семь на семь никого не сглазим. Мужчина возвращается, как бумеранг. На сцену вышел ведущий передачи «Третий глаз» Иван Кононов и почему-то начал петь. Не пробовали к нему в передачу спросил скрипучий голос сзади мы ее называем третий из глаз ходили от меня люди но дороговато посчитали получилось нерентабельно ответил шепот передача ночная мой контингент старенький уже спит сердешный если вы из запоя выводите вам рентабельно а мне нет «А слышали? Гробовой вот этот. Мальчишка совсем. Раскрутил тюбетейки. Лечит самолет узбекского президента, как экстрасенс, за два лимона в месяц. Далеко пойдет. Валя увидела, как Горяев с женой встали в первом ряду и начали пробираться ко входу. Он нежно поддерживал ее за локоть. «Я много работал, но совсем мало зарабатывал», — жаловался человек на сцене. «У меня угнали машину и сожгли дачу. Не знал, что делать, даже крестился. Не помогло. Тогда пошел к матушке Акулине. И она...» «Ты что так загрузилась? Выборы у него!» «На выборах чел обязан жену из погреба достать и всем в харю сунуть. И никогда не проси у мужика больше того, чем обещал», — посоветовала Вика. «А ты б на моем месте не психовала?» Вообще не базар», — важно заметила Вика. «Рабовладение запрещено во всем мире». В антракте к Вали подошел здоровенный малый в добротном костюме и многозначительно произнес. Просили передать. Можете позвонить. Это была визитка, закрывающаяся как книжечка. Спереди портрет Джуны в оранжевом шарфе. На следующей страничке написано Президент Международной Академии альтернативных наук Джуна кавалер Ордена Дружбы Народов, член Политического Консультативного Совета при Президенте РФ, глава Регенского Совета Российского Дворянского Общества «Новая элита России», генерал-полковник Медицинской службы, академик-профессор, кавалер Высшей Международной Медицинской Награды Ордена Альберта Швейцера, вице-канцлер открытого международного университета комплементарной медицины дипломатической академии мира ЮНЕСКО при ООН президент ассоциации ассирийцев Ларос генеральный инспектор правоохранительных органов правительства Москвы следующая сторона предлагала перевод всего этого на английский а последняя содержала эмблему с протянутыми руками. «Не визитка, а конвертируемая валюта», — присвистнула Вика. «Только ты без визиток, как дворняга без ошейника». А через пару дней желтая газета» опубликовала интервью с неким Окошкиным. «Я работал администратором в гостинице». Когда в город приехал депутат Горяев, Валентина Лебедева была с ним в качестве любовницы, выдавала себя за помощницу. Все видели, в чем состоит ее помощь ночью в номере и днем в ресторане. Я попался ей под горячую руку в фае гостиницы. Может, ей не понравилось, как горничная застелила постель или что в номере нет живых цветов. Сами знаете, какие претензии у любовниц-депутатов. Она сорвала злобу на мне. Через Горяева добилась моего увольнения, а я единственный кормилец жены с грудным ребенком и старых родителей. Интервью заканчивалось фотографией семьи Окошкина на фоне убогого бревенчатого домишки с которым совершенно не гармонировала его бандюганская внешность. Фотограф даже не снял с него килограммовую золотую цепь с крестом и отзвуком анекдота браток Кабан пожертвовал свой нательный золотой крест на купол местной церкви. Валя вспомнила поездку гостиничных хамов, администратора Окошкина, старуху-фронтовичку в аварийном доме, которой мать теперь посылала в новую квартиру мулине в перемешку с батончиками баунти. И получала в ответ благодарственные письма, написанные каллиграфическим почерком без единой ошибки. Валя отметила, насколько толще стала кожа. И она скорее прикидывает, Сколько Окошкину заплатили за интервью, чем собирается заплакать. А потом ужаснулось: Неужели со временем может превратиться в Рудольф? К концу предвыборной кампании все заискрило. Люди в Останкино стали громче кричать и озабоченней двигаться, точь в точь, как в березовой роще, когда боялись не успеть собрать зерно до дождей. Вале пришлось вести еще несколько березовых рощ с проплаченными кандидатами в депутаты, а потом одну с целой компанией кандидатов. На нее надели почти мужской деловой костюм и повязали галстук. Было сложно от того, что кандидаты перебивали друг друга, грубили, тянули одеяло на себя. Но с грехом пополам справилась. «Умница, лебёдушка! Миллиончик мы на этих выборах наскирдовали. Снимай с себя этот лесбийский прикид. У меня для тебя как бы рояль в кустах». «Какой?» Горяев всю передачу сидел в режиссерской. «Зачем?» «Этот сценарий на кроликах обкатывали. Теперь за отдельные бабки...» Сделаем с ним на его округ. С местным телеведущим. К нему больше доверия, чем к тебе, после всех публикаций. А сейчас едем ко мне. Зачем? напряглась Валя. Сказал вам, как бы негде совокупляться! развела ада руками. А ты будешь свечку держать? Вспыхнула Валя. Было неприятно, что Рудольф суется в ее отношения с Горяевым. Твое конституционное право не ехать!» Только он вперед на своей тачке рванул. Его по другой лестнице вывели, чтоб никому на глаза не попал. Очень хотелось увидеть Виктора. Но почему у Ады? Когда доехала до квартиры Рудольф на телевизионной машине, там уже были и Федя, и Катя, и Корабельский, и еще человек пять из команды. А Горяев стоял у аквариума и барабанил по нему пальцами, подманивая рыбок. — С тобой договор заключили? — заботливо спросил он вместо приветствия. — Ты сказал, Рудольф, что нам негде совокупляться? — выпалила Валя вместо ответа нет конечно она намекнула что ты ласточка моя в депрессии и тебе надо поднять настроение ладно сейчас ее прищучу и отвернувшись от аквариума звучно объявил ада густавовна говорят вы все еще нарушаете трудовое законодательство все притихли виктор миронович голубчик Сделала удивленное лицо Ада. «Захлебнулись в работе по вашим заказам к выборам!» «У вас эффективный финансовый директор?» «Или кого-то порекомендовать?» В голосе у него появились рыкающие нотки. «А можно о делах не сегодня?» Обворожительно улыбнулась Ада. «Ада Густавовна!» чтоб завтра до 12 Валентине Владимировне домой привезли договора за все передачи. Пошли, Валёш, я тебя отвезу. Валя шла через комнату, как через финальную сцену ревизора. Коллеги, окаменев, смотрели на нее с ужасом и завистью. Когда поравнялась с Катей, та подмигнула. Из машины Горяев позвонил жене. «Улетел в Питер. Буду завтра к обеду. Погода такая же, только ветер. О чем ты говоришь? Думаешь, в Питере не продают чистые рубашки?» Долго ехали на дачу. На ту, где сын когда-то помял постель, и где на кухне положили новый линолеум. На улице был холод и ветер. А в доме тепло. Раздевались сосредоточенно. Каждый в своем углу, как боксеры перед выходом на ринг. Я совсем никакой, ласточка моя. Дожить бы до конца выборов. Давай сделаю массаж, — предложила Валя. Ляг на живот и расслабься. Как тут расслабиться? Представь, на Косыгина вокруг Гаранта все эти Барсуковы, Коржаковы, Юмашевы только спортом и занимаются. Я ж сказала, расслабься. Еще Бородин с Лужковым добавились. И Сосковец. Торпищев их тренирует. Хазанов веселит. Труба туда тоже заходит. Но толку мало. Будто у них впереди чемпионат по теннису, а не выборы. А в провинции тоже в теннис играют. Там еще дурей. Одному нашему губеру политтехнологи придумали, что он в куртке спасателя вытаскивает из реки котенка или щененка. Закрутился по делам, а и штаба звонят. Давайте отменим сюжет. Воду держать трудно. У них в городе воды нет. Для съёмок озерцо налили. Позорище. Правильно говорит ЧВС. Какую б общественную организацию мы не создавали? Получается, КПСС. А как мы на премии случайно встретились? Прижалась она к нему. Как я твоей жены испугалась. «Ты просто еще не поняла, ласточка моя, что по всем каналам и тусовкам ходит сотня одних и тех же. Они всем обрыдли, но других нет. А ты теперь в их числе». Когда Валя вернулась утром домой, Вика была в институте, а мать вытерла передник руки и торжественно достала из шкафа конверт. Мужик приезжал за трапезной. Документ привез. Кашлял весь. Уж я его покормила, чаем с медом напоила. Благодарил. Только велел квартирку менять. Сказал, живем как нищеброды. В конверте лежали бланки договоров по количеству снятых передач. В пустых графах от руки... Было написано, что договор заключен на работу по съемке передачи «Березовая роща». Валя не поняла, что именно заполнять. Тем более нигде не было ни одной цифры. «Кать, привезли договора?» Набрала она телефонный номер. «А где про деньги написано?» «Ты как заполняешь?» «Так все без договоров в конвертах берут». И задки деньги доставать, как сейф зубочисткой взламывать. И сколько писать в этих договорах? Слупихать по штуке баксов за передачу. Валя не понимала, много это или мало. И как оценивать работу на телевидении? Тем более, что Рудольф закон не писан. Решила посоветоваться со Свеном. Набрала его сотовый. в общих чертах рассказала, и он очень удивился. «Ты не имеешь агент, Валья?» «Какой еще агент?» Но Свен тут же переключился на свою тему. аня хочет, чтоб ребенок имел шведский подданный. Ты на ней женишься?» Я говорил с адвокат. «Анья в Швецию делать роды не есть правильно. Там она иметь право взять мой собственность. А если здесь, то шиш? Я делать им содержание. Этот ребенок не будет иметь прав на твое имущество? Только те дети? Возмутилась Валя. С бывшей жена имели брачный договор. Ань, я делать шантаж. Увидишь малыша, сойдешь с ума от любви. Адвокат против, сойдешь с ума от любви. Анье совсем не понимать, зачем есть классический музыка. Анье есть другой человек. Валя грустно подумала. Может быть, Свен так зациклился на ней, узнав от Сони, что детей у нее не будет. Грамотным советчиком на тему договора оказался Тёма. «Слушай сюда, Валёк!» Пришла на съемку и четко своей деловой колбасе. Бумагу с цифрами на стол или в натуре не выйду к камерам. Это же наезд, — засмеялась Валя. Так ты ж не включенный утюг ей на брюхо ставишь, а чисто кабенишься своим белым телом. Советоваться с Виктором не хотелось. Получалось, что как маленькая девочка не может ступить без него ни шагу. А он не слезал к выборам с экрана. И Валя успела увидеть кусочек заказного фильма, где он гладил собаку и играл с внучкой в мяч. Показали руки его жены, перебирающей семейные фотки, надев вместо брюликов простенькое обручальное кольцо. Потом Горяев сидел под крупным снегом на скамейке перед скромной госдачей, на которую они свали ездили. Видимо, собственную дачу и квартиру совсем нельзя было показывать избирателям. У них бы крыша поехала от классовой ненависти. — Гляди, дочь газетку передали, — сказала мать. Тебя с женой самого скомбинировали. На награждении вместе оказались. Перед Валей была та самая постановочная фотография. Даже защитник живой природы попал в нее кусочком. Прямо рядом с его женой попала? Мать аж привстала со стула. Куда деваться, если он с ней пришел? И она тебе в лохмы не вцепилась? Мать стала рассматривать фото. «Не думала, доча, что ты такая бесстыжая. Я подтуда кубарем катилась. А сколько ж ей годочков?» «Твоя ровесница», — с неохотой ответила Валя, потому что при всем ее старании мать выглядела лет на 15 старше жены Горяева. «Да ладно!» Не поверила мать и тут же ляпнула. «Коли она такая в мои годы, что ж он от нее гуляет?» В день выборов Вика подняла всех речёвкой. «Вы тут слипаете? А там родину заносит снегом!» Валя вскочила, стала торопливо собираться. Раньше ходила на выборы с Юлией Измайловной и голосовала, как та подсказывала. А теперь это были ее выборы. В каком-то смысле первые осознанные выборы, и она много для них сделала. У Вики выборы тоже были первыми. Она даже съездила за открепительным талоном по месту прописки. А 18-летие отметила перед этим в три приема посидели, пригласив Михаила и Юлию Измайловну. Потом купила вина для празднования в общаге в Гика и еще поужинала в ресторане, где работала ее мама. «Как первый фильм с Бацею? Все разом отметим!» — пообещала она. Голосовать Валя с Викой и матерью чинно пошли в ближайшую школу. Навалю, конечно, бросились с просьбами об автографе. Она поскорее спряталась в кабинку, отметила галочкой партию Виктора и предложила матери тоже зайти в кабинку. А мы с Викуйской уже на подоконничке проголосовали. Я за коммунистов. Она за своего с института. Громко объявила мать. Ма. «Ты с ума сошла?» Это было ударом под дых. При них, доча, порядок был. И говорили они понятно. Сто раз же сказала голосовать за партию Виктора. «Сам, конечно, мужчина видный», – зашептала мать. «Только, доча, что для народа сделал?» «Заговорухина проголосовала», – сообщила Вика. У нас весь курс за него подписался. Когда вышли на улицу, Валя чуть не орала на них. Ну, если ничего не понимаете и послушать меня не можете, зачем ходите на выборы? Это же не одежду, не обувь выбирать, а страну. А вы с горячим строите демократию принудительными волеизъявлениями. Стала обороняться Вика. «Говорухин хотя бы снял про Робинзона Круза!» Валя обреченно махнула рукой и пошла от них прочь, низко натянув шапку и прикрыв губы и нос шарфом. «Ну, мать, ладно, ее не переделать, но Вика...» «Как Вика могла не проголосовать за Виктора?» Валя прошлась по парку, вернулась домой и объявила Вики с матерью бойкот. До ночи смотрела передачи про выборы, сравнивала экспертные оценки разных каналов, нервничала, почти что плакала, видя предварительные результаты. В 12 ночи не выдержала, набрала номер Горяевского Сотового. Ну. «Комуняки нас сделали?» Убито ответил он и отключил телефон. Во время предвыборных съемок у Вали было ощущение, что возит на себе камни, помогает строить дом. И этот дом обрушился как взорванный, похоронив под обломками столько надежд и усилий. Выборы выиграли коммунисты. Позвонившая на следующий день Юлия Измайловна почти плакала. «Не понимаю. Ничего не понимаю. Неужели в 1995 году люди хотят в прошлое?» «А главное, я видела, какие деньги в это вложили», — поддержала ее Валя и ядовито добавила. «Кстати, люди Гайдара и Явлинского...» платили за передачи столько же, сколько и Горяев. Юлия Измайловна пропустила это мимо ушей и чуть не всхлипнула. «Народ хочет коммунистов и Жириновского!» Как писал Виктор Кривулин, «Нам труба-труба, а им по барабану!» И Вале стало смешно. Ведь трубой Горяев называл Черномырдина. По поводу завершенных выборов В кабинете Рудольф устроили пьянку. Ада была приветлива и на тему договоров не разговаривала. «Что вы хотите?» — кричал Корабельский. «И НДР, и Рыбкинцы, партии власти! А кто будет голосовать за такую власть? Что ж они тогда так просохатили? Что ж они себе не сфальсифицировали?» если сами партии власти?» презрительно спрашивала его Катя. «Сколько смогли, столько и сфальсифицировали. Думали все дураки и не понимают, что Черномырдин и Михалков для видимости», добавил Федя, кивнув на Валю. «Потому что какие-то кретины запланировали двухблоковую подушку. Справа черномырдинские!» «Слева Рыбкинские», — продолжал политизированный Корабельский. «Но народу, что Черномырдин, что Рыбкин, одинаково». «Мы славно потрудились на выборах», — остановила полемику Ада. «Предлагаю выпить за меня, как за мотор денежного насоса». Как говорит ЧВС, аппетит приходит во время беды. «Ура!» – заорали все. Заду Густавовну! Мужчины пьют стоя на уровне плеча!» Валю просто трясло от всего этого. Особенно от того, что на Рудольф победа коммунистов не произвела ни малейшего впечатления. Ее не пугало, что вот опять все вернется, опять будет нельзя зарабатывать, выезжать за границу. Исчезнут продукты, товары, книги. Вернутся райкомы и стукачи. Она села возле ады и спросила об этом напрямую. Все притихли. — Как же ты, лебёдка, при своей тупости так складно ведешь передачи? Будто кто другой за тебя говорит. Да коммунисты первыми защитят частную собственность. Они ж ее больше всех нахапали, — весело ответила Ада. История повторяется три раза. Один раз в виде трагедии, два других раза для тупых. Горяев с Кодлой думают, что партию создать — это сместив в кучу номенклатуру и посыпать перхотью деятелей культуры. А партию надо растить, как кристаллическую решетку иначе она рассыплется, как груда щебня. И перед глазами у Вали встали маленькие курганы-щебенки возле барака на каменоломке. Мальчишки с разбегу пинали их, устраивая каменные салюты в сторону мирно играющих девчонок. А дворник, обещая надрать хулиганам уши, Сметал щебенку каждое утро облезлой метлой в маленькие курганы. Бабушка делала метлу иначе. В августе, когда березовые ветки, покрыты плотной корочкой, перевязывала прутья сверху веревкой, а ниже проплетала между ними веревку, как ленту в косе. Приговаривала, что новая метла по-новому метет, потому что жесткая а потом-то она наладится. Партия Виктора прошла в парламент, следующий за коммунистами, опередив Жириновского. За Жириновским оказался любимый юлии Измайловной Явлинский, отказавшийся договариваться с Гайдаром о слиянии демократических сил, хотя публично это пообещал. Клоуны прошлого созыва в Думу Слава богу, не попали. Мимо пролетел даже Мавроди со своей карикатурной партией народного капитала, несмотря на то, что обещал ввести льготы для вкладчиков МММ. После подсчета голосов все словно глубоко выдохнули и затихли. В следующую неделю Валя была никому не нужна. Не звонили ни Рудольф, Ни Катя, ни журналисты. И можно было спокойно принимать пациентов. Позвонила только Соня и закричала. «Вы там, рыбанька, охренели коммунистов выбрать?» «Только поверили, в Раши что-то меняется, а вы нам подарочек?» «Чего я, дурная, бегала голосовать по старому паспорту в посольство?» За кого проголосовала? За партию любителей пива. Все же что-то свеженькое. Партия любителей пива была юмористическим проектом и отстаивала как право каждого человека пить пиво, так и право человека его не пить. «Сонь, тебе сколько лет?» – разозлилась Валя. «А я подтяжечку сделала». Выгляжу не хуже тебя. Романю с китайским программистом. Маленький, но придумчивый. Валя разозлилась еще больше и буркнула. Я на встрече Перезвоню. Объяснять Соне, что думающие о будущем страны ощущают результат выборов, как удар под дых, было бессмысленно. Сониным полем боя Была не страна, а депрессия, в топке которой горели испанские продавцы, русские менты и придумчивые китайцы. На столе лежала стопка купленных матерью газет с заголовками «Российский выборный пасьянс» «Выпали красные». «Красный ёрш» «Хватило бы резервов Центробанка на похмелку. «Это что за большевик?» лезет вновь на броневик. Как говорит Черномырдин, никогда не было, и вот опять. Под ними пестрели прогнозы будущего России, один хуже другого. И Валя, как и с предвыборными роликами партий, чувствовала себя коровой из рыбкинского ролика, спрашивающей у быка, где справедливость. И именно в этом амплуа позвонила горяеву. Газетами сверху командуют так, чтоб те, кто мазохирует снизу, не скучали. К реальной жизни это отношение не имеет, сказал он в проброс. Лучше пригласи домой на ужин. С мамой и Викой? Изумилась Валя, помня о его занятости. Хоть живых людей увижу. Устала от трибуны телестудий. Да и Новый год скоро. Надо слетать погреться. Восстановить остатки каркаса. Мать сделала роскошный стол. Но Вика назвала его деревенским счастьем и потушила в томатном соусе мидии, от вида которых Валю чуть не стошнила. Скажи ей, доча, это и шарик жрать не станет запричитала мать. и еда будущего. Лечат от рака и импотенции. Горячу как раз по возрасту». Завоевав эту высоту, Вика перешла к следующей. Выложила в маленькую салатницу банку консервированной спаржи. «Что это за глисты зеленые? заохала мать. «Это бабуль типа ихняя капуста. Дождей мало, лучше не родиться. Щи с ней варить куром на смех, прикинула мать. Сам и тем разом говорил, что уважает Оливье. Горяев пришел измученный, с темными кругами вокруг глаз, и с подарками в хрустящих золотых обертках. Какой стол! восхитился он. Миди, спаржа! «Приятно видеть продвинутого чела», — поддержала тему Вика. «Ну, а как поет Шевчук? Что же будет с родиной и с нами?» «Дай гостю поесть, тетерка», — вступилась Загоряева мать, накладывая ему в тарелку. «А вот рыбки, рыбки еще хорошей вам положу». «С родиной будет неважно». Коммуняки тормознут главные законы. Инвестиционный, налоговый, уголовно-процессуальный, земельный, армейский, торопливо ответил Горяев. Сделают из Думы на выборах президента штаб Зюганова, чтобы население это финансировало. — Как вы это допустили? — возмутилась Валя. Гаранту глянулась идиотская идея Сатарова сформировать две провластные партии «Наш Дом Россия» и «Блок Рыбкина». Нам это сразу не понравилось. Но против Лома нет приема. Рыбкинские в Думу вообще не прошли. А все антикоммунистические голоса разбежались по маленьким партиям. Рыбкин — это у которого в рекламе корова, которая дает молоко. А масло сама не пробовала, разъяснила мать. Мне и свою рекламу смотреть некогда. Не то, что чужую. Отмахнулся Горяев. Кто такой Сатаров? Спросила Валя. Ласточка моя. Если ведешь политическую программу, обязана знать хотя бы помощников президента. Укорил он в ответ. Мало ли кто ему помогает. Попыталась оправдаться Валя. Зачем мне их знать? Конечно, реальные парторганизации в регионах только у коммуняк. У остальных виртуальные. Мы в крупных городах, в сырье выводящих регионах, сделали кое-какие голоса. Некоторые президенты республик, вошедшие в нас, тоже. Расстроенно объяснил Горяев. Но коньяк создается выдержкой, а наша партия – новодел. «В регионах липовые голоса себе сделали?» – ужаснулась Валя. «Все как могут себе подтасовывают. В результате получается вполне адекватная картина. Парадокс в том, что в стране снова однопартийная система. При этом единственная партия не правит, а находится в оппозиции. Короче, умом Россию не понять. Вздохнул он. Считаешь нас дурей других? Валя ненавидела это выражение, которое коверкая повторял Свен. Селекционер Сталин отстрелял лучших. И надо растить новых. Да и земли у нас, смотри, сколько. В одном месте не получилось, дальше поехал. И везде по-русски говорят. Матом ругаются. Едят салат оливье. Я же и этот раз говорила про салат оливье. Но они больно модные, поддержала тему мать. Просто капитализм у нас плюгавый, важно заметила Вика. Капитализм растет вместе с нами. Про одного нового русского рассказали. Жена его весь застой сапогами упрекала. Он и решил, что женские сапоги — это философский камень, чего не коснуться, превратится в золото. Продал жигули, накупил в Китае сапог, а чтоб не сперли, положил в одни посылки только правые сапоги, а в другие только левые. В результате половину посылок сперли по дороге. И все сапоги оказались без пар. Такой вот капитализм. «Фига себе. Искал потом одноногих?» – оживилась Вика. «Это ж какой сценарий для кино!» «Чувствую себя сизифом», – горько сказал Горяев. «Тащили, тащили на гору этот камень». А он вырвался. Почему не проголосовали? Неужели им стало хуже жить? У матери спроси. Она за комуняк голосовала. Усмехнулась Валя. Без них народу что? Опустила глаза мать. Я не про нашу семью. Мы-то богатые. А у людей вокруг шаром покати. Бабуль, тормози! вмешалась Вика, понимая, что сейчас начнется подробный пересказ биографий соседей и знакомых. Реформаторы не обещали построить счастье за пятилетку! Насупился Горяев. Они обещали начать реформы, чтоб люди с голоду не подохли, И чтоб страну на куски не раздербанили. Чего приходил? риторически спросила Валя после его ухода, недоумевая, почему не потратил то же самое время на поездку на дачу. «Может, доча, жениться надумал?» «Ко мне, к квартирке присматривался», — предположила мать. «Шарик-то к нему ласкался, он чует». «А я-то дура, правду матку в глаза!» «Жрал в основном мидии и спаржу», — торжествовала Вика. «Конечно», — нахохлилась мать. «Так наворовал, что родная еда в глотке колом стоит». А политический комментатор все это время бойко вещал из телевизора. «Парламентские выборы закончились катастрофической победой сил коммунистического зла». Но демократы проиграли не на выборах, а перед ними, когда Явлинский распространил плакаты «Мы не боремся с коммунизмом, мы боремся с нищетой». А Гайдар пожал руку коммунисту Юрию Иванову. И Валя снова запуталась, что все это значит. Под золотой оберточной бумагой оказался нежный, как морская пена, Оренбургский платок для матери, гранатовый браслет для Вали и дорогой фотоаппарат для Вики, отчего она прыгала до потолка, приговаривая, что почти у всех на ее курсе мыльницы. И теперь она будет ходить на светские тусовки как представительница прессы. Даже Шарику достался противоблошинный ошейник модной леопардовой окраски. Мать спрятала платок в шкаф. Сказала, что будет носить для форсу. А Валя примерила браслет. Крупные гранаты грели руку. Гайне рассказывала на семинаре политотерапии, что гранат помогает обрести мудрый взгляд на жизнь. Дарит власть над людьми. А в старину им заживляли раны и останавливали кровь. Браслет идеально закрывал шрам от ее попытки порезать вены, о котором Горяев тактично не задал ни одного вопроса. Валя думала про Новый год, но не было ни идей, ни сил, ни лишних денег. Больных из-за предвыборных съемок принимала с 5 на 10. Да еще в бюджете жирной строкой появилось такси. И казалось странным, что при всей ее популярности Новый год окажется таким же, как раньше. А утром Ада заорала в сотовой. «Срочно приезжай!» «Что случилось?» – испугалась Валя. «Твой любовник – бандит! Остальное – не телефонный разговор!» Валя отменила прием, укуталась трясущимися руками, и побежала ловить машину, теряясь в догадках. Рудольф с всклокоченной стрижкой металась по кабинету, как раненый зверь. «Давно видела Горяева?» «Вчера». «И он ничего не сказал?» «Нет». «Что стряслось?» «Ты в курсе, что я, как бы, взяла под ключ всю его предвыборную кампанию?» выкрикнула Ада. Ролики, передачи, фильмы, рассовывание по другим каналам. Не в курсе. Валя отметила, что лицо у Ады покрыто красными пятнами. — У тебя аллергия? Хочешь, сниму за 20 минут? — Аллергия у меня на Горяева. Дал на все про все чемодан бабок. Пришла отчитываться? Сидит злой, как пес. Будто моя вина, что они выборы просрали. Считали с ним, считали как бы. На 15 штук баксов не сошлось. Как это не сошлось? Вскинула на нее изумленные глаза Валя. Можно считать по-разному. Например, они у меня взяли режиссера туда. Оплатили его по рабочим дням. А можно сосчитать по рабочим часам. итак так все. Я хоть и пахала, высунув язык. Признала, что 15 штук за мной. И что? Лишних денег сейчас нет. Надо на Новый год погреться, ребенку в Штаты подкинуть. Говорю, к весне отдам, а твой не обсуждается. Три часа перетирали. Он мне... Если б не Валентина, я б вам не заказывал. Советовали длинных денег вместе с вами не делать. У вас плохая репутация? У меня. А сам весь в нефтяных пятнах по-белому. Я дверью хлопнула, а он прислал бандита. Виктор? Бандита? Это было обухом по голове. «Приехал ГБшный шкаф и давай быковать!» «Здрасте! Я родился по заданию разведцентра и хочу напомнить, что у вас проблемы!» Стала объяснять, что весной отдам, а он «ставлю на счетчик!» 5% в месяц с завтрашнего числа!» «Кстати, ваш сын ведь в Колумбийском университете учится! Представляешь?» Валя не поверила своим ушам. Я сейчас же позвоню Виктору. Ни в коем случае! Я тебе ничего не говорила. Ему ни слова, иначе ты мне никто. Просто надо было с кем-то поделиться. Что такое при его деньгах вшивые пятнадцать штук баксов? Причитала Ада. Валя вышла из кабинета. Ее буквально шатало. Набрала телефон Горяева. «Занят», — ответил он почти грубо. «Иду от Ады», — парировала она тем же тоном. «Хорошо», — сдался он. «Через 50 минут в баре Националя». Валя вышла на улицу, осторожно добралась по обледенелым тротуарам к шоссе, поймала машину. Горяев приехал в Националь, Еще более усталый и помятый, чем вчера. Зачем вчера приходил? Холодно спросила Валя. Соскучился. А еще хотел понять, насколько плотно Рудольф тебя задействовала? Признался он. Тогда понял, что нет. Теперь понял, что да. Она не должна знать, что я тебе сказала. И так половину денег положила в карман. Сделала халтуру, но не отдает даже то, что должна. «Отдаст весной, когда будет», — умоляющим тоном повторила Валя за адой. «Ты не понимаешь, что это кидалово? Он отхлебнул кофе. «Дорога ложка к обеду. Ей надо отдохнуть, послать денег сыну» как попугай повторила Валя. «Она, как и ты, едет греться». «Предупреждали. С Рудольф нельзя иметь дело». И вмазал по самому больному. «А тебе не надо отдохнуть и потратить на Вику? Сколько тебе платят за передачу?» «Это не имеет отношения к делу», покраснела Валя. «Ты послал к ней бандита, Не бандита, а генерала-орденоносца, решающего проблемы. Не верю, что генерал-орденоносец, фыркнула Валя. Знала б, сколько у него зарплата. Бегом бы поверила. Он угрожал безопасности сына. А что делать? Развел руками Горяев. Тебе так нужны эти пятнадцать тысяч? Да хоть пять копеек. Это мои деньги. Ада твоя КамАЗ на скаку остановит. Но не поняла, что я не КамАЗ. И не лезь в чужие разборки. Попал плуг на камень. Горевала Валя про себя бабушкиными словами. Как будто можно было не лезть.